Глава тринадцатая. Элеонора. «Вау, как тут все классно выглядит! То есть я не имею в виду, что тут обычно все не так, а...» Би не закончила предложение, а Элеонора улыбнулась и махнула рукой. Все в порядке. Я знаю, что с уборкой игрушек и всего барахла у меня в последнее время не особо получалось. Но... Барабанная дробь. Будьте добры!» Она сделала паузу для большего эффекта. Аби в это время изобразила некое подобие барабанной дроби на стеклянном кофейном столике. «У меня есть помощница по хозяйству!» «И, пожалуйста, прекрати это. Ты оставляешь отпечатки пальцев на моей чистой стеклянной столешнице». «О, ты выиграла в лотерею?» «Это не так дорого, как можно подумать», — ответила Элеонора, вручая Аби чашку с зеленым чаем и ставя кружку с кофе для Карен на подставку. «Подумать только» она снова использует эти специальные подставки под кружки. Поразительно, как чистый дом вдохновлял ее теперь прилагать усилия, чтобы он таким же и оставался. Ведь закинуть несколько вещей в стиральную машину или сполоснуть тарелки после завтрака — это совсем не так тяжело, как возиться с горами белья и грязной посуды. В любом случае я поменяла поставщика электроэнергии, отключила Netflix и отказалась от абонемента в «Спорткомплекс» не надо так на меня смотреть, Карен. Я в любом случае туда не ходила». И за месяц мне удалось сэкономить 60 фунтов стерлингов. Это почти полностью покрывает расходы на услуги помощницы. Пару часов работы в неделю. Не поверите, сколько можно успеть, когда не нужно присматривать за детьми. Хотя вы это обе как раз поверите. Элеонора на мгновение задумалась, почему она считает нужным оправдываться за то, как тратит собственные деньги. Она настоящая спасительница. И чем ты занимаешься в освободившееся время? Спросила Карен. Элеоноре показалось, или Карен на самом деле говорила немного более холодным тоном, чем раньше. Но ведь не станет человек, который в любое время может делать все, что пожелает, завидовать ее нескольким свободным часам в неделю. Я... Эм... Что с ней такое? Она так отчаянно хотела рассказать подругам про свое новое дело, ведь именно они подталкивали ее к тому, чтобы заняться чем-то для себя. Так почему у нее внезапно возникло ощущение, будто ее язык застрял в горле? Я воспользовалась вашим советом, сказала она, делая особое ударение на слове вашим, словно пыталась напомнить им, что это была их идея. Пока Ной спал, Алесли гладила. Я составляла план. Наверное, лучше сказать, бизнес-план. Я думаю, стать фрилансером. Повисло молчание, и Элеонора поняла, почему так нервничала перед тем, как рассказать, чем она занималась после их прошлой встречи. Она почти ни о чем больше не думала после того, как эта мысль пустила корни у нее в голове и начала разрастаться как плющ, закрывая собой все, что еще на прошлой неделе казалось таким важным. Но пока она еще никому и словом не обмолвилась. Она еще даже ничего не сказала Адаму после его пренебрежительных комментариев о том, что у нее и так полно дел. Может, у нее было бы не так много дел, если бы он хотя бы время от времени как-нибудь ей помогал. Она представляла, что он скажет. Если бы открыть свое дело было так просто, то это делали бы все. Да, у тебя на работе все очень хорошо получалось. «Но ты на самом деле думаешь, что у тебя достаточно знаний и навыков, чтобы запустить с нуля целый маркетинговый бизнес? И где ты предполагаешь найти деньги на свой стартап?» «Это фантастика!» По крайней мере, в словах Би звучал энтузиазм, несмотря на то, что она тут же потянулась к своему мобильному телефону, вероятно, чтобы проверить, чем занимаются более интересные люди. Карен странным образом молчала, и Элеонора не могла понять, Что с ней сегодня не так? Что об этом думает Адам? Когда ее подруга, наконец, заговорила, ее слова были окрашены необъяснимой враждебностью, а жене — предпринимательница и спасительница, помощница по хозяйству. У Элеоноры перехватило горло. Она отчаянно старалась, чтобы слова, которые ей хотелось произнести, не вылетели случайно у нее изо рта. «Что с тобой сегодня?» «Ой, я пока при нем об этом не упоминала. Я хотела ему все рассказать во всех подробностях после того, как уже все спланирую. Вы же знаете, какой он. Стакан наполовину пуст и все такое». Хотя ему должна прийтись по душе мысль о помощнице по хозяйству. Не унималась Карен. «Дом в безупречном состоянии, а у тебя есть возможность отдохнуть?» Элеонора бросила взгляд на Би, которым спрашивала, «Что с ней такое?» в надежде получить в ответ заговорщическое пожимание плечами или гримасу, которые бы подтвердили, что ей не привиделось внезапная перемена в отношении Карен. Но Биш что-то печатала на своем мобильном, на губах играла полуулыбка, вызванная каким-то остроумным статусом, который она постила. Элеонора мгновенно испытала раздражение. Когда в обществе стало приемлемым сидеть у кого-то в гостях, и при этом общаться с другими людьми в интернете. Как бы они отреагировали, если бы она сама сейчас достала книгу и принялась читать перед ними? Конечно, она несправедлива. Она точно так же себя ведет, когда мысленно находится в миллионах миль от реальности. Просто ей сейчас хотелось, чтобы Би бросилась на ее защиту. Сказала Карен, чтобы та прекратила быть такой враждебной. Конечно, если ей не почудилась язвительность в тоне подруги. Я ему об этом тоже не рассказала. Ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно. Пусть думает, что я внезапно разгадала секрет, как стать богиней домашнего очага. Я скажу ему, когда буду готова. Например, после того, как получу приз за лучшее малое предприятие года или что-то в этом роде. Я могу тебе с чем-то помочь? Пока у меня еще только список из нескольких пунктов. Большую часть времени я потратила на поиск ответов по техническим аспектам. Налогообложение, дизайн сайта, исследование рынка и подобные скучные вещи. Я решила, что не нужно пока увлекаться приятной частью, до тех пор, пока не буду уверена, что способна справиться с серьезными вопросами. «Только убедись, что не взваливаешь на себя слишком много», — предупредила Карен. Теперь ее голос больше походил на обычный. Пока я еще ничего на себя не взваливаю, ответила Элеонора. Просто очень хорошо снова чувствовать себя человеком, благодаря Лесли. На этой неделе мне даже нечего выставить на конкурс ⁇ Моя чертова пятница ⁇ Би? И мне на этой неделе нечего. Разве мы все не полианы в какой-то степени? Полиана ⁇ героиня одноименного романа американской писательницы Портер. Слово может употребляться как нарицательное как в данном случае, и тогда означает «неисправимая оптимистка, смотрящая сквозь розовые очки». Конец примечания. На выходе из дома Элеоноры Би немного отстала и заговорила, когда Карен уже почти дошла до машины. «Возьми». Она вытащила из сумки большой упаковочный пакет и сунула его в руки Элеоноры. «Здесь конфетти и 300 серебристых и сиреневых надувных шариков», В ресторане сказали, что под потолком можно натянуть сетку, а потом сбросить все это на нее, когда будем кричать «Сюрприз!». Я понимаю, что 300 это многовато, но я не была уверена, сколько брать. Я поняла, что отвечаю фактически только за это. Вот и взяла на себя смелость заказать фольгу с надписью «С днем рождения» и подстилку ей на стул в виде огромного полового члена. Элеонора поморщилась. «Ты шутишь?» И ты еще удивляешься, что тебе поручено только одно задание? Если бы я оставила тебе всю организацию, то у нас получился бы пикник в карьере. А теперь иди. Она странно на тебя смотрит. Хорошо. Какое будет моё следующее задание? Я прослежу за ответами на приглашение. У меня-то на самом деле есть таблицы, а не записки на салфетках. А ты разберись с мамой Карен. Не забудешь. Точно нет уверенно ответила Би. «Мама Карен, пришли мне сообщения через недельку, чтобы напомнить, хорошо?»